Явление шестое. Маргаритов, Людмила, Дармидонт и Николай. Маргаритов. Как? Как не могла? Дочь моя, ты ли это говоришь? Ты не могла сохранить, уберечь чужого, что нам не принадлежит, что доверили твоему отцу, надеясь на его честность? Я ничего не понимаю, Людмила. Да, не могла сохранить, Маргаритов. Или я стар и глуп стал? Или все перевернулось на свете? Ни чужой собственности, ни честности не стало? Воровство перестали называть воровством? Людмила, я не могла иначе поступить. Маргаритов, скажи ты мне, какими хитростями, ловушками поймали тебя? Каких дьяволов вызывали из ада, чтоб обмануть, обольстить твою праведную душу? Людмила, ничего не было. Никто меня не обольщал, не обманывал, я сама отдала. Я видела, что человек гибнет, что если не помочь ему сейчас же, ему грозит позор и может быть самоубийство. Когда мне было думать, надо было помогать, спасать, отдавать все, что только было под руками?» Дормидон в слезах. «Брат, мучил ты нас, мало тебе этого, погубить ты нас захотел совсем!» Маргаритов. «Так это он, Людмила?» «Он, Маргаритов?» «Вот когда я нищий, презренный старичишка! Был я беден, был я жалок, но тогда была у меня дочь, теперь нет ее!» «Людмила, ты от меня отказываешься?» «Маргаритов, нет, нет, прости меня, я сам не знаю, что говорю». Как же мне бродить по свету без тебя? Поди ко мне, я тебя прощу. Будем мыкать горе вместе, Вместе оплакивать новый грех, Твою слабость. О, нет, нет, я тебя не брошу, Мне самому страшно стало. Неужели я тебя оставлю ему, Моту, пьянице? Людмила. Я тебя умоляю. Маргаритов. Вору! Людмила. Умоляю тебя. Николай, замолчи, старик. Маргаритов. Чужим горем живет он, чужими слезами. Мать, брат в поте лица работают, а он пропивает их выстраданные копейки. Да какие деньги у бедной семьи! Разве их на разврат хватит? Нет ли еще где бедных тружеников попроще и тех обобрать? Пусть они плачут да горя, мычут. Что ему за дело до чужих слез? Ему веселье нужно, дитя мое. Пойди ко мне, уйдем от них. Николай. На вашу брань я браню отвечать не буду, вы очень стары. Без брани, но гораздо больнее я накажу вас за вашу несправедливость, Людмиле. Не к нему... А ко мне подите, ко мне сюда. Ударяет себя в грудь. Меня надо утешить. Я обижен и обижен напрасно. Маргаритов. О, чудовище! Людмила, беги! Ко мне! Ко мне! Людмила. Папа, я пойду... Маргаритов. Иди ко мне, иди! Людмила. Я пойду к нему. Подходит к Николаю. Маргаритов. «Стой, стой! Ты мне возвратила жизнь однажды. Ты же сама и отнимаешь ее, Людмила. Судьба связала меня с ним. Что же мне делать? Я вижу, я чувствую, что убиваю тебя. Я и сама умираю, но я... Его! Ой, если б я могла жить для вас двоих! Оттолкни, прокляни меня, но... Полюби его! Маргаритов. Его! «Его? За что? Он все взял у меня. Взял деньги, чужие деньги, которых мне не выплатить, не заработать во всю жизнь. Он взял у меня честь. Вчера еще считали меня честным человеком и доверяли мне сотни тысяч, а завтра уж, завтра на меня будут показывать пальцами, называя меня вором из одной шайки с ним. Он взял у меня последнее, взял дочь». Николай, подходя к Маргаритову, «Ничего я не взял у вас. Никогда ничего дурного я не сделал вам. Вот ваша дочь, вот ваш документ». Отдает заемное письмо Лебедкиной. Маргаритов. «Как что? Документ?» Рассматривает документ на свет. Дормидонт. «Я говорил, что все честно и благородно, Маргаритов. «Что ж это значит? Ты не успел его продать? Тебя совесть зазрила, «Николай, я жалею, что вам его отдал. Вы не умеете ценить благородство в других, и не стоите, чтоб с вами поступали честно. Я нынче же видел Лебедкину, Маргаритов». «Зачем же этот документ был у тебя? Зачем ты его взял у Людмилы?» «Николай, я поверенный Лебедкиной». Зачем мне нужен был документ, я вам не скажу. Ну, положим, что мне нужна была с него копия. Маргаритов, подавая руку. — Извини, брат. Я горяч, я горяч. Да ведь здесь сторона такая, что по неволе подумаешь. Николай Людмиле, прощайте. Людмила, куда же вы? Что с вами будет? Мне страшно. Николай, не беспокойтесь. Я решился покориться своей участи. У меня теперь есть хорошее впереди. Это любовь ваша». Входит Шаблова. Явление седьмое. Маргаритов, Людмила, Николай, Дармедонт. Шаблова, потом Лебедкина. Шаблова. «Варвара Харитоновна Лебедкина подъехала. Встречать бегу!» Уходит в переднюю. Маргаритов. «Вот, кстати...» Не заставила себя ждать. Входят Лебедкина и Шаблова. Лебедкина. Мне нужно видеть адвоката Маргаритова. Шаблова. Вот он, матушка. Лебедкина. Вы адвокат Маргаритов. Маргаритов. К вашим услугам, сударыня. коллежский ассессор Герасим Порфирич Маргаритов. Прошу покорно садиться. Лебедкина. Не беспокойтесь. «Вам передано заемное письмо, выданное мной купцу Дородному. «Маргаритов». «Так точно, сударыня». «Лебедкина». «Я желаю заплатить деньги». «Маргаритов». «И прекрасно делайте, сударыня». «Пожалуйте». «Лебедкина». «Что?» «Маргаритов». «Деньги». «Лебедкина». «Дайте документ». «Я только тому отдам, у кого в руках документ. Без документа я не отдам денег ни за что». Маргаритов. «Совершенно справедливо. Пожалуйте деньги, тогда и документ получите». Лебедкина. «Ах, боже мой! Неужели вы осмеливаетесь сомневаться? Вот деньги!» Бросает на стол пачку крупных билетов. «Покажите мне документ, я хочу видеть его». Маргаритов. «Уж это порядок такой, извольте» показывает из рук заемное письмо. «Это ваша подпись, сударыня? Вы ее признаете?» «Лебедкина». «Что такое?» «Позвольте, позвольте», «Маргаритов». «Вы можете не признать подпись, если вам угодно», «Лебедкина». «Нет». «Это моя рука», «Маргаритов». «А в таком случае я перечту деньги и сделаю на документе надпись». Осторожно пересчитывает «деньги», отодвигает их от себя и расписывается на заемном письме в получении. Николай по знаку Лебедкиной подходит к ней, Лебедкина Николаю. «Что же это значит?» «Николай, это значит, что я давечи, был осторожнее вас, за что себе очень благодарен. Я вам отдал только копию, вам бы посмотреть хорошенько, Лебедкина». «Да вот что, Николай, не станете ли упрекать меня, Лебедкина?» «Нет, не стану». «Маргаритов, вот, сударыня, вам документ, а мне деньги». Передает Лебедкиный документ. «Людмила, я вчера просил у Дородного денег на расходы, а мне он сказал, получи с госпожи Лебедкиной, так половина твоя» потому я эти деньги считал пропащими. Лебедкина. Невежа. Маргаритов. Действительно невежа. Вот тебе, Людмила, половина. Людмила. Мне, папа? Мне? Маргаритов. Тебе, тебе. Бери, не бойся. Это твое преданное. Людмила. Значит, это не мои. Их надо будет отдать. Маргаритов. «Ах ты, глупенькая! Разумеется, отдать жениху, Людмилу Николаю!» «Так вот вам!» «Отдает деньги, Маргаритов!» «Что ты? Что ты делаешь?» «Людмила! Ты сам сказал отдать жениху! Это ему, в задаток! Он хочет быть твоим помощником, Николай!» «Нет, писарем! Только с одним условием, Маргаритов!» «С каким?» «Николай, вы хороший адвокат, у вас доверенности. С передоверием вы иначе не возьмете?» «Маргаритов, разумеется, с передоверием, Николай». «Так передоверьте мне все дела. Вы уж старый человек, вы окончили свою карьеру, а мне надо начинать». Людмила обнимая отца. «Папа, тебе надо отдохнуть. Мы тебя успокоим». Шаблова Дармидонту а ты говорил что она тебя любит дармидонт утирая слезы что ж маменька ничего пущай я для дому ему хлопот будет много по судам бегать а я по домашней части я маменька детей его буду нянчить шаблова лебедкиной что матушка карт то правду сказали пришлось тебе заплатить Лебедкина. Э, — Эй, что я истрачу или заплачу, я никогда не жалею. Да и что жалеть-то? Кабы свои, а то я и эти заняла. Это все пустяки. А у меня есть серьезное дело до тебя. Ты мне погадай, Шаблова. Опять на трифового, Лебедкина. Нет, ну его, надоел. Не знаю, какой его масти-то положить, Шаблова. «Разношерстный, что ли?» Лебедкина. «Усы другого цвета, Шаблова. «Да какого ты не избери, какой бы он шерсти ни был, хоть и в колоде такой не найдешь, а я для тебя все-таки гадать буду. Рыжему червонному королю черные усы выведу и загадаю». Лебедкина. «Ну, пойдем скорее, кланясь. Совет да любовь». Маргаритов. Так и будет, сударыня. Дармидонт, пишет меня доверенность на имя Николая Шаблова. Только не ври, Дармидонт. В аккурате сделаю. А вы не сомневайтесь, у нас все честно и благородно. Запись аудиокниги произведена в 2007 году. Читал Станислав Федосов.